Тем временем наступила пятница, когда должно было произойти все, что поставит точку в этом деле. Во всяком случае для меня. На Тарасовском вокзале сновало столько переодетых ментов, сколько, наверное, даже при посещении нашего города членами правительства здесь не тусовалось. Никто не знал, сколько божьих одуванчиков разносят наркотики по притонам. Даже ФСБ подключилось. Колокольцев по-прежнему не признавал своей вины. Упорно стоял на первоначальной версии и серой. Кассета приберегалась к тому моменту, когда все милые старушки будут доставлены в милицию, когда еще одна рыбка, курьер из Алматы, забьется в сетях. Всему свое время, как говорится. И оно неумолимо приближалось. «Поезд Алмата-Тарасов прибывает!» Я лично в этой грандиозной акции участия не принимала. Все равно денег мне никто не заплатит, звездочек не нацепит. Хватит того, что я и так за правду пострадала. Однако, если честно, никто меня и не приглашал. Про меня как-то разом все забыли. Мавр сделал свое дело. А я и не больно-то расстроилась.